Близилась Устье, там, до реки. Князь Курбский настойчиво втолковывал Салтыку. Неужто так и пойдем? Все мимо да мимо. Пощипали краешек тюменского ханства. И довольны? Надо б на крепко ударить, чтобы проняло хана и бака. Сам ведь говорил, что тюменцев надо б на постращать. Салтык тоже об этом думал. Судовое мимошествие не устрашит Ебака. Подумает Тюменский хан, что бояться его русские воиводы ещё больше возгордится. Надо так сделать, чтобы он сам уклонялся от войны, а не суда варить. Может быть, пройдя тавду реку, повернуть по таболок Чингитуре, стольному граду Ебака. Пусть сам Ибак выбирает начинать войну или послов на встречу посылать, чтобы замириться с государём Иваном Васильевичем по всей его воле. Вопреки ожиданиям, князь Курбский сразу согласился. Надеился князь, что Ибак не уступит, выйдет на брань. А если нет, на то Божья воля. Он, князь, от боя никогда не уклонялся. Судовая эрадь обогнула пологий мыс, возле которого тав довливалась в Табол, и повернула к полуденной стране. По берегу нито я сбольше бежали за судами татарские конные разъезды, садники на низкорослых лахматах лошадках подскакивали к самой воде, грозили слуками. Князь Курбский приказал ратникам надеть кольчуги и зарядить ручницы. Пещальники стояли с горящими фитилями, что выберет хан Ибак, войну или мир. Ибак выбрал мир. Выбрал не только потому, что давно знал о грозной силе русских полков и огненном бою, приводившем в ужас степняков, разгром князя Осыки под Пилымским городком, лишь подтвердил известное, не ко времени оказывалась эта война. Князья проклятого Тайбугина рода стали дерзкими. Дорогам было опасно даже ездить на Иртыш. Дороги сборщики дань. Собственные уланы и беки ненадёжны, требуют тарханов, владения крупных кочевых феодалов друзей хана Есака, в которых не поступал в ханскую казну. Но чем больше тарханов, тем меньше исак в казну смирять надо осмелевших, а тут эта война. В войне с русскими Ебак не видел для себя никакой выгоды. Придётся для войны просить воинов у беков и уланов, а те даром ничего не делают. Малые и улусные мурзии, у которых взрослых воинов можно по пальцам пересчитать, тоже будут просить подарки. Как потом расплачиваться? Чем? Какую добычу посулить воинам? Не торговый караван плывет по таболу, а военный, не товары на русских судах, а пушки. Мудрый советник Карачи, ханский визирь Абдул, говорит, что война с русскими вредна при любом исходе. Если победят русские, то ослабнет власть Ибака Абдул. Еще больше воли возьмут сыновья Салтаны, Уланы, Беки, Мурзы. И если победит Ибак, то победа обойдется недешево. Надеяться на легкую победу над железогрудами русскими воинами может только глупец. Погибнут отборные тысячи нукеров, надежда и опора хана, а выиграют лишь завистники его, те же самые стяжатели Тарханов, нужно... договориться о мире с русскими воеводами пусть проходит мимо короче загибал худые пальцы перечисляй что можно без ущерба для себя предложить русским воеводам можно пообещать больше не трогать вагуличей и юрты которых стоят близко от владений русского государя ивана васильевича Можно сказать, что казанский хан, а легам больше не друг Ибаку, и Мурс из Казани больше не принимать. Ибак сидел на подушках, задумчиво теребил бородку. Бородка была редкой, колючей, но Ибак втайне гордился этим признаком мужества. У большинства тюменцев подбородки были гладкие, как пятка ребенка.